Глава 32. Командор. Схватка в лесу. Волнение было все еще порядочно. Хорошо, что спасательные шлюпки вполне могли работать в гораздо худших условиях. В противном случае высадка на берег превратилась бы в опасное предприятие с весьма сомнительным исходом. Но даже так переезд на сушу приятными ощущениями не блистал. До другой высадки в ротовую ночь переноса ему было далеко, Но все-таки сидеть и ждать, как даже... В море вообще очень мало приятного. Будь моя воля, ни за что не стал бы моряком. Только кто меня спрашивал? Наконец шлюпка уткнулась в берег. Мы торопливо выбрались наружу и устремились к потерпевшему крушение кораблю. Сейчас волнение улеглось, и все равно добраться до саны забыла была задача не из легких. Что творилось здесь в шторм, не хотелось даже воображать. У кромки воды валялось несколько трупов. И явно те бедолаги, которые пытались спастись с обреченной бригантины, да вот не повезло. Их захор... незахороненные тела наводили на невольные мысли о судьбе остальных. Неужели это всеобщая участь? Все-таки предать мертвых земле даже не обязанность, а привычка любого уважающего себя человека. Поднимаясь на покатую палубу, я ждал худшего. Только на этот раз судьба проявила некоторую милость. Сан Изабелла была основательно разбита. В трюмах стояла вода. Пушки скатились к наклоненному борту. Одна из них придавила моряка, и раздробленное тело так и осталось между коронадой и бортом. Кроме него, покойников на борту было немного. Это понятно. Большинство жертв оказалось смытым волнами, а то и утонули в тщетной попытке достичь близкой суши. Вряд ли моряки терпеливо ждали гибели на погибающем корабле. Размышления и тревоги приличествуют благородным героям. Я всегда предпочитал действовать. Каюту, где похитители содержали пленниц, удалось обнаружить практически сразу. Маленькая и тесная, однако, все же не трем и не узкий пенал, который когда-то пытался засадить меня коршун. Здесь еще сохранились следы пребывания самых дорогих не женщин. Несколько тряпочек, пара мелочей. Нет, все же на роль Влада я упорно не тяну. Не сентиментален от природы. Я лишь удостоверился, что Наташи и Юли здесь нет. Положил оставленное на место и торопливо покинул корабль. Раз на сан забыли, никого нет, надо искать их на берегу. В гибель всего экипажа я не верил. Кому-то должно было повезти. Тут пройти-то всего ничего, и если бы не шторм жертв вообще не было бы. Осмотрите прибрежные заросли. Людям свойственно оставлять следы. Пираты явно не захотели задерживаться на месте крушения. Да и в любом случае, песчаный пляж – плохое пристанище для промокших насквозь моряков. Особенно, когда совсем рядом лес и есть возможность развести костры, хоть как-то обсушиться и обогреться. Среды костров мы нашли почти сразу. В первые минуты спавшиеся не стали отходить далеко от берега. Они явно пытались что-то вытащить с корабля, а то и просто подбирали вынесенное море. Уж не знаю, много ли удалось спасти. Здесь, на месте первого привала, валялись несколько пустых ящиков и бочек. «Зачем же тащить в походе довольно тяжелую тару?» Но люди Ягуара занимались не только сортировкой. В команде произошел явный разлад, и следы его бросались в глаза куда больше был их кострич. На краю поляны, служившей пристанищем, валялись полтора десятка трупов, не утопленников, как на берегу. Нет, эти были зарезаны, расчетливо, без жалости. Только одним перерезали горло, другим обошлись ударом клинка в живот. Иная смерть ждала троих. Эти просто висели на ближайших деревьях. Их посиневшие лица говорили, что казнь совершилась довольно давно. Однако, помимо жертв, в таких делах всегда есть исполнители. Их следы мы тоже нашли. Чуть дальше лес становился настолько густым, что местами приходилось буквально прорубаться сквозь новейшие лианы. Вот если бы крушение произошло рядом с саванной, тогда погоня превратилась бы в гиблое дело. Найти следы в степи трудно. Для нас по причине опытности практически невозможно, а в джунглях. День потихоньку подходил к концу. В любом случае, выступать следовало с рассветом. Ночь мы просто заплутали бы, даже толком никуда не отойдя. Пока же надо было получше подготовиться к походу, а заодно решить судьбу вепли и кое-какие организационные вопросы. Совещание длилось недолго. На двух моих кораблях в данный момент находились всего 213 человек. В случае необходимости мы могли бы все разметиться на бригантине, только всем жалко была фрегат. Было решено попытаться еще раз подватать нашего ветерана. Конечно, в том случае, если позволит погода, а нет, что ж. Все равно это был последний поход. Со мной выступали Сорокин, Ширяев, Флейшман, Кротких, Калинин, Владимирцев, Гранье, Петрович и еще 80 человек. Все исключительно добровольцы, причем и Флейшман, и Жан-Жак буквально навязали свое участие в прогулке. И я был лишь рад этому. Во мне говорил эгоизм, однако приятно иметь рядом людей-близких, с которыми не раз был вместе и в боях, и на отдыхе. Остающимся с кораблями предстояло попробовать отремонтировать фрегат. Не получится уничтожить. Плюс выступить по нашему первому слову к той точке побережья, куда вынесет нас судьба. Старшим здесь был Валера. С ним были Ордылов и Кузьмин. Уже один этот перечень демонстрирует, как мало осталось тех, кто одним злосчастным днем вступил на палубу круизного лайнера. Правда, еще оставался Лудицкий, но его мы давно не считали своим. И женщины, те, кого мы сумели сберечь среди обрушившихся опасностей и бед. Мы брали с собой одну из раций, плюс оружие, запасы пороха и продовольствия. На охоту рассчитывать не хотелось, И если здесь селение мы не знали, лучше уж нести на себе побольше, зато не зависеть от переходящих обстоятельств. Ночь перед выходом я спокойно спал. Может и полагалось сидеть и переживать, да разве что изменится. Едва развиделось, как мы простились с остающимися и пустились в путь. У людей Ягуара был целый день форы, однако им приходилось прорубаться сквозь детственные джунгли. Мы же шли проложенным маршрутом. Оставалось не потерять след, а там рано или поздно мы догоним похитителей, и тогда вряд ли на земле найдется человек, готовый поменяться с ними местами. Первый день пути прошел без особых происшествий. Иногда мы умудрялись терять след, но каждый раз находили его и вновь двигались дальше за убегавшим от нас ягуаром. В одном месте мы нашли тело моряка, над ним уже успели поработать падальщики, и понять, от чего он умер, было невозможно. Да и какая разница? Одним меньше и ладно. Не надо будет брать на душу лишний грех, отправляя его к праотцам. Ночью мы отдыхали, с часовыми, сами сбившись на всякий случай в тесную группу. Не только от людей, я сомневался, что Ягуар станет устраивать нам засады. Судя по всему, противники были напуганы и пока видели свое спасение исключительно в бегстве. А вот когда мы прижмем их, станем наступать на пятки, тогда ситуация изменится. Порой самый безобидный зверь, загнанный в угол, может сопротивляться так отчаянно, словно в его шкуре поселился хищник. А ягуар изначально был подлинным хищником. Он лишь несколько переоценил свои силы, да под воздействием судьбы потерял всякую уверенность. Дело не в том, кто сильнее. Обо мне и моих людях ходила такая слава, что она одна лишала многих воли к победе. Слухи о моих делах зачастую сильно преувеличены и заставляли людей сомневаться в собственных силах. А в любой схватке дух играет не меньшую роль, чем умение. Именно в области духа заключается секрет многих побед Суворова. Он сумел внушить солдатам и уверовал сам, что вместе они непобедимы. И в итоге одолеть их действительно стало невозможным. Они просто не понимали, что это такое поражение. Наши враги частенько перестали понимать слово «победа». Следовательно, мы стали сильнее, даже когда были слабы. Второй день прошел почти так же, как первый. Монотонное движение сквозь джунгли, короткие привалы, гудящие ноги и натруженная спина. Общий вес поклажи был великоват, и каждый не раз чертыхался да мечтал, когда же мы наконец съедим то, что можно съесть, и расстреляем то, что можно расстрелять. На третье утро к привычным голосам леса добавились крики людей. Кто-то в отдалении явно обменился информацией о нас, следил, подавал условные сигналы. Для полноты картины не хватало только барабанного обоя со всех сторон. Возможно, у местных аборигенов просто не было барабанов, но и без них было достаточно тревожно. Теперь мы старались идти со всеми мерами предосторожности, насколько они возможны в дремучем лесу. Так боковые дозоры порой оказывались не в состоянии пробраться сквозь заросли и в итоге то присоединялись к там, то вообще задерживались и затем шли в хвосте главных сил. Нападение получилось внезапным. Мы как раз вновь шли единой колонны, противник пропустил головной дозор. В лесу вообще довольно легко замаскироваться, да и мест для засады столько, что имелись желание напасть. «Ты знаешь, так мы скоро доберемся до Бразилии», — поведал мне Фришман. Догадываясь, через силу улыбнулся я, — точной карты местных земель у нас не было. Их наверняка не было вообще ни у кого. Но Ренока осталась позади, и следующей большой рекой должна была стать Амазонка. Хотя наверняка тут есть другие, менее известные крупные реки, перекрывающие весь здешний край. А еще, раз уж мы рядом с Бразилией, здесь должно быть много диких обезьян, напомнил я. Краем глаза я заметил, как шевельнулся заросли, и в следующем мгновение у нас полетели стрелы. Отдавать приказы не потребовалось. Клевустиеры были людьми, привычными ко всему». Кого-то дело первыми выстрелами, остальные проворно укрылись, зачем придется, и открыли ответный огонь из мушкетов и штуцеров. Вряд ли наша ответная стрельба нанесла противнику урон. Мы не видели стрелявших, значит, наши пули летели наугад. А зато они заставили неведомых нападавших охладить свой пыль. Будь каким угодно спокойным, но когда рядом свистит свинец, поневоле начинаешь чувствовать себя иначе. Огонь с нашей стороны стал быстро стихать. Перезарядить мушкет – дело долгое, и еще больше времени приходится затратить на штуцер. Тут уже не до скорострельности. Выпустил пулю и потом старательно совершать свой ряд процедур. Прочистить ствол, насыпать порох, потом вогнать туда пыш, следом вбить шарообразную пулю. Причем последняя идет настолько плотно, что ее надо не пропихать, а именно забивать. Следом на полку сыплется порох, и лишь тогда ружье наконец готово к стрельбе. Перечислять и тот долг, а делать? Не меньше минуты на мушкет и в полтора раза больше на штуцер. Не зря во всех армиях в ходу холодное оружие. Нападавшие тоже несколько умерили пыль. Открытые для стрел цели исчезли. Плебустеры умело залегли за кочками, деревьями и кустами. Лишь двое остались на виду. Лишь потому, что оба были истыканы стрелами. «Это индейцы!» Жан -жак оказался рядом со мной и теперь демонстрировал стрелу с наконечником из обсидиана. Вот уж никогда не думал, что встречусь с аналогом Чингачгука или Леноа Гайкамитича. Нынешние индейцы, что здесь, что в Северной Америке, еще не вышли из каменного века. В ближнем бою у них нет никаких шансов справиться с нами. Но стрела с наконечником из острова камня может убивать. Двое наших моряков уже успели убедиться в этом. Да кое-кто ранен. Будь у нас стеганые толстые куртки, никакой проблемы не было бы. Но мы все выступили в поход кто в чем был, а рубашка или камзол не защита от обсидиана. Главное преимущество врага в знании местности. Для нас джунгли нечто враждебное, непонятное. Для них это дом родной. Дома же и стены помогают, или в данном случае деревья. Всем зарядить оружие, не стрелять без команды. Ничего другого в голову не приходит. Расстояние между нами невелико. Вполне реально под прикрытием огня сделать энергичный бросок и сойтись с индейцами вплотную, а там посмотрим, что больше стоит легендарные тамагавки или стальные клинки, сабель и Шпар. Что-то весь мой путь в этом времени обильно полит кровью нашей собственной британской, испанской, французской, теперь вот индейской, и очень часто мое собственное желание не играет в этом никакой роли. готов Часть моряков взяла заросли на прицел, остальные обнажили холодное оружие и приготовились к решительному рывку. Нас опередили. Стычка была столь внезапной, что все как-то упустили ушедших вперед авангард. Десяток человек не очень много, только люди были решительны и никогда не колебались вступать им в бой или побыть простыми зрителями. На левом фланге противника дружно громохнули мушкеты, а затем грянул боевой клич. Нечто наподобие знаменитого русского «Ура» Приложение к разномастной вольной кампании. Пли! Люди не нуждаются в моей команде. Пули на вылет пров... провышивают заросли, а мы уже несемся следом, стремясь сблизиться с противниками, пока они не опомнились от обрушившегося на них свинцового ливня. Проламываясь сквозь кусты, лихраточно озираясь в поисках врага. Вдали, среди деревьев, мелькают несколько силуэтов. Вокруг же никого. Лишь разгоряченный бегом и жаждой схватки флюгустеры с обнаженными саблями в руках. Индейцы не выдержали комбинированного удара. Они пустились в бегство, не давая дело до рукопашной схватки. от тузенцев в лесу бесполезно. В разных местах валяется полбежных трупов, почти все с огнестрельными ранами и только один замешкавшийся зарублен Антуаном. Доширяю в приволаки откуда-то раненного юноша. Уходим. Задерживаться на месте нет никакого смысла. Мы подбираем своих убитых. Потом в более спокойном месте похороним его по христианским обычаям. И еще трое пиратов ранены. Все легко, поэтому наскоро перевязываем их и выступаем дальше. Один из раненых – Владимирцев. Стрела вошла ему в левое плечо. Он вытащил ее сам и после вместе со всеми принял участие в нашей стремительной атаке. Ерунда, командор. На подобные раны обращать внимание как-то не принято. Рука свободно ходит, а что болит, так этот только за дело. Сказать мне нечего, не выражать же сочувствие мужчине, поэтому ободряюще киваю и отхожу. Теперь мы двигаемся с удвоенной осторожностью. Прямо на ходу несколько наших поли полиглотов, из тех, кто в разное время сталкивался с индейцами, пытаются допросить единственного пленного. На индейских языков много и никаких не удается найти точки понимания. Впрочем, ответ на главный вопрос о причинах нападения мы узнаем сами. Следы ягуары выводят нас к индейскому поселку. Вокруг не души, однако достаточно кинуть взгляд, дабы представить разыгравшуюся здесь трагедию. Почти все хижины были разломаны или сожжены. Повсюду валялся нехитрый скарп, местами же на земле темнели слишком хорошо знакомые мне в последнее время пятна. Пятна крови.